Агата Кристи Приключения на Рождество В широком камине весело потрескивали большие поленья. Их треск почти тонул в гомоне шести без устали галдящих голосов. Собравшаяся в доме молодежь вовсю веселилась в предвкушении рождественского торжества. Старая мисс Эндикот, большинство собравшихся, известная как тётушка Эмили, улыбалась с нисходительным терпением, прислушиваясь к общему гвалту. А спорим, ты не сможешь съесть сразу 6 пирожков, Джейн. Смогу. Нет, не сможешь. Если сможешь, получишь дольку апельсина из бисквита. Да, и ещё 3 порции бисквита и 2 порции пудинга с изюмом. Надеюсь,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 Не то чтобы младшее поколение хотя бы мало-мальски интересовали ее воспоминания о минувших днях, но хорошие манеры предписывали все же уделять внимание хозяйке дома. Едва она закончила, прежний голдеж возобновился. Мисс Эндикот вздохнула и, словно ища сочувствия, устремила взгляд на единственного из всей компании человека, чей возраст был более или менее под стать ее годам.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 Его взгляд потеплел, переходя с одного на другого. Длинная веснушчатая Джин, маленькая Нэнси Кордел, покоряющая своей смуглой цыганестой красотой, двое младших мальчиков, приехавших домой на школьные каникулы, Джонни и Эрик, а также их приятель Чарли Пис и светловолосая очаровательная Эвелин Ховард.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 До обеда ещё уйма времени, да? Тётя Эмили. Да, милый. Он будет в 2 часа. Кстати, пойду-ка я лучше присмотрю, как накрывают стол. Она торопливо вышла из комнаты. Вот что мы сделаем. Мы вылепим снеговика, крикнула Джейн. Да, вот здорово! придумал. Мы слепим фигурам мсье Пуаро. Слышите, мсье Пуаро, великий детектив Эрклюа Пуаро, исполненный из снега сстью прославленными воятелями. В глазах невысокого господина в кресле загорелись весёлые огоньки, и он слегка поклонился, выражая свою признательность. Вылепите его красавцам, дети мои, потребовал он. Я настаиваю. Ещё бы. Вся компания в вихре унеслась прочь, налетев в дверях на величавого Дворецкого, входившего с запиской на подносе. Оправившись от неожиданности, Дворецкий прошествовал к пюару. Тот взял записку и развернул её.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 Он поглядел в сторону камина. Эвелин Ховард не ушла вместе с остальными. Она сидела, глядя на огонь, погружённая в собственные мысли и нервно крутила кольцо на среднем пальце левой руки. Вы замечтались, мадмуазель, произнёс наконец маленький господин. И мечты ваши не самые весёлые, а? Она вздрогнула и нерешительно взглянула на него. Пуаро ободряюще кивнул.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 Немыслимо было устоять против мягкой доброжелательности и силы, звучавших в его голосе. Расскажите мне всё, ласково предложил Пуаро и повторил уже произнесённую перед тем фразу, которая подействовала на девушку удивительно успокаивающе. Такая у меня работа видеть, что к чему. Я так несчастна, мисье Пуаро, так ужасно несчастна. Видите ли, Раньше моя семья считалась вполне обеспеченной. Мне предстояло стать богатой наследницей, а Роджер был всего лишь младшим сыном. Мы я знаю, что было ему не безразлично, хотя он ни разу не сказал мне об этом, а потом взял и уехал в Австралию. Всё-таки забавно, как у вас принято устраивать браки, вставил месье Пуаро. Никакого порядка, никакой системы. Всё пущено на волю случая. А потом Мы внезапно всё потеряли, продолжала Эвелин. Моя мать и я остались почти без средств. Мы переехали в совсем небольшой домик, и нам едва удавалось сводить концы с концами. Но тут моя матушка серьёзно заболела. У неё оставался единственный шанс трудная операция и затем поездка за границу в тёплый климат. Но у нас не хватало денег, месье Пуаро, у нас не было денег. Это означало что моей матери суждено было умереть. Мистер Левеллинг уже раз или два делал мне предложение. Он снова предложил мне выйти за него и пообещал, что сделает всё возможное для моей матери. Я согласилась. Что мне ещё оставалось? Он сдержал своё слово. Операцию провёл самый лучший в наше время специалист, и на зиму мы уехали в Египет. Это было год назад. Мама выздоровела и окрепла, а я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 Да, к несчастью, сестра всё ещё в постели. Как неприятно расхвораться на самое Рождество. Поистине так, учтиво согласился детектив. Прошло пара минут, пока Эвелин надела свои зимние ботинки и закуталась в шаль, затем вышла вместе с Генюхом в заснеженный сад. День выдался самый что ни на есть рождественский, солнечный и бодрящий. Вся прочая молодёжь была увлечена возведением снеговика.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 Настоящий живой сыщик в доме это здорово, восхитился Чарли. Хорошо бы ещё и какое-нибудь убийство. Да-да-да, воскликнула Джейн, приплясывая вокруг снеговика. У меня идея. Давайте разыграем убийство. По дорожку, конечно, но так, чтобы он поверил. Правда же, давайте, вот будет потеха. Пять голосов заголодели разом. А как мы это сделаем? вопль в доме. Да нет, глупый, лучше прямо здесь. И следы на снегу. Джейн в ночной рубашке берётся красная краска на ладонь, а потом прижимаешь её к голове. Слушайте, вот бы у нас был револьвер. Отец и тётушка М ничего не услышат, говорю вам. Их комнаты в другом крыле дома. Нет, он обидится. Он ужасно славный. Ладно, а какую взять краску? Эмалевую Можно достать в деревне не в Рождество же олух. Тогда акварель, тёмно-красный краплак. Жертвой может быть Джейн. Ничего, не замёрзнешь. Это же ненадолго. Нет, пусть будет Нэнси. У Нэнси такие шикарные пижамы. Пошли, спросим у Грейвза, где какая-нибудь краска. Вся в отага кинулась к дому. Мрачные мысли Эндикот Неприятно улыбнувшись, спросил Левеллинг. "Роджер очнулся, вздрогнув. Он почти не слышал того, что творилось вокруг. Я просто задумался", тихо произнёс он. "Задумались? О чём же? Да о том, что вообще здесь делает миссие Пуаро". Его слова, казалось, ошеломили Левеллинга, но в этот момент прозвучал большой гонг, и все отправились к рождественскому столу. В столовой были подняты шторы, И лучи солнца лились в окна, освещая длинный стол, уставленный печеньями, прочей праздничной мишурой. Был устроен настоящий старомодный рождественский обед. За одним концом стола восседал сам Сквайр, весёлый и румяный. За другим, напротив него, сестра. Мисс Япуаро по такому торжественному случаю облачился в красный жилет и всей своей пухлой фигурой, да вдобавок манерой склонять голову набок, удивительно напоминал снегиря. Сквайр с привычной быстротой разделал порции, и все с аппетитом приступили к индюшке. Затем останки двух индюшек унесли, и за столом воцарилась тишина. Торжественно появился дворецкий Грейвс, высоко неся изумрудный пудинг, гигантское кулинарное сооружение, полыхающее огнями. Поднялся весёлый гавлт. Скорее, ой, на моём куске огонь гаснет. Живее, Грейвс, пока ещё горит, а то не сбудется моё желание. Никто в этой суматохе не обратил внимания на странное выражение лица Пуаро, когда тот обследовал порцию на своей тарелке. Никто не заметил острого взгляда, которым он окинул сидящих за столом. Слегка сдвинуво задачу на брови, он принялся есть пудинг. Все уже приступили к угощению, и шум стих.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 Перед каждым из приборов на столе стояла маленькая чашка с водой, предназначенная для шестипенцевых монеток и прочих мелочей, которые полагалось находить в бисквите. Мистер Эндикот опустил в неё стекляшку, ополоснул и вынул на свет. "Господи помилуй", воскликнул он. "Это красный камешек от украшения на печенье. Вы позволите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 И, конечно, я не отправила её на стол, зная, что в ней могут остаться осколки, а вместо этой формы взяла большую алюминиевую. Месье Пуаро поблагодарил её за все разъяснения. Он вышел из кухни, тихонько улыбаясь про себя, словно был весьма удовлетворен полученными сведениями. Его пальцы поигрывали каким-то предметом в правом кармане.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 Затем он последовал за Джони вниз по лестнице. Собравшаяся молодёжь толпилась у дверей, ведущих в сад. Лица у всех выражали крайнее возбуждение. При виде Пуаро Эликом овладел жестокий приступ удушья. Джин выступила вперёд и положила руку на рукав месье Пуаро. "Взгляните", сказала она, трагическим жестом указывая в распахнутую дверь. "Мондьё!" воскликнул месье Пуаро. Прямо как в спектакле. Его замечание нельзя было считать неуместным. За ночь навалило ещё больше снега. В слабых лучах раннего рассвета весь мир казался призрачным и белым. Нетронутую белизну снежного покрова нарушало лишь какое-то ярко-алое пятно посередине. На снегу недвижно лежала Нэнси Кордел. На ней была лишь пижама из алого шёлка, маленькие ноги были босы, руки широко раскинуты. Голова её была повёрнута в бок, и лицо скрывала масса чёрных прядей волос. Из левого бока безжизненно распростёртого тела торчала рукоятка кинжала, и под ней на снегу расплывалась тёмно-красная лужица. Пуаро ступил в снег. Он не пошёл к телу, а двинулся по дорожке, к тому месту, где свершилась трагедия, вели два ряда следов отпечатки ног мужчины и женщины. В обратную сторону вели только мужские следы. Поро остановился на дорожке, задумчиво поглаживая подбородок. Неожиданно из дома выбежал Оскар Леверинг. "Боже милостивый!" крикнул он. "Что это?" Его возбуждённый вид казался странным на фоне спокойствия остальных. "Похоже, глубокомысленно произнёс мсье Пуаро, на убийство". Эрик вновь испытал жестокий приступ кашля. «Надо же что-то делать!» — воскрикнул Леверинг. «Что?» «Единственное, что следует делать, — заметил Пуаро, — это известить полицию». «О-о-о!» — протянули все разом. Мсье Пуаро оглядел молодежь испытующим взглядом. «Безусловно», — подтвердил он. «Это единственное, что надлежит сделать. Кто сходит?» Возникла некоторая пауза, затем вперед выступил Джонни. «Развлеклись и хватит!»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 Он обернулся к Пуаро. "В чём, в чём дело? Почему она не встаёт? Пойдём со мной", сухо распорядился Пуаро. Он зашагал по снегу. Махнув рукой остальным, чтобы те оставались позади, он старательно обошёл место, где отпечатались чужие следы. Мальчик испуганно и недоверчиво следовал за ним. Пуаро опустился на колени рядом с телом девочки, затем знаком подозвал Джонни. Потрогай её руки, прощупай пульс. Мальчик наклонился, проверяя пульс, и отпрянул с криком. Рука была холодная, не гнулась, и он не ощутил никаких признаков пульса. Она мертва, задыхаясь, проговорил он. Но как же так? Почему? Мосье Пуаро оставил первый учай без ответа. Почему? задумчиво пробормотал он. Это и в самом деле интересно.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 Измученно проговорил Джонни. Тем временем его спутник нагнулся, осматривая кинжал и красное пятно на снегу, и Джонни вновь обрёл голос. Это точно не кровь, мисс Е Пуаро, это краска, просто краска, крикнул он. Пуаро выпрямился. "Да", спокойно подтвердил он. "Ты прав. Это просто краска". Но тогда как же мальчик осёкся?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 Леверингу слышал его слова. "Я всегда вожу с собой спортовку", пояснил он. "Удобнейшая вещь, знаете ли. Моей сестре она весьма пригодилась в этой поездке. А сами понимаете, не хочется беспокоить слуг каждую минуту". Мисье Пуаро потупился, словно желая смягчить неловкость, и взгляд его упал на ноги мистера Леверинга, обутые в ковровые тапочки. "Вижу, вы уже успели сменить обувь", тихонько проговорил он. Левеллинг впился в него глазами. "Но сье Пуаро, взмолилась Джейн. Что же нам делать?" "Надлежит сделать лишь одно, как я сказал только что, мадмуазель, вызвать полицию." "Я схожу", крикнул Левеллинг. "Мне и минуты не надо, чтобы обуться, а вы бы лучше не стояли тут на холоде раздетые". Он скрылся в доме. "Да чего же он заботливый, этот мистер Левеллинг", мягко проворчал Пуаро. "Ну что,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 Начал месье Пуаро, удобно устроившись в мягком кресле, об очень знаменитом рубине, который принадлежал одному весьма знаменитому человеку. И они назво вам его имени, но он один из величайших людей на земле. Итак, этот великий человек однажды прибыл инкогнито в Лондон. Но хотя он и являлся важной персоной, он был молод и безрассуден и завёл интрижку с одной очаровательной молодой леди.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 Поэтому в полицию он не заявил, а обратился ко мне, Эркулю Поро. Найдите мой рубин, попросил он. Итак, мне кое-что известно об этой молодой леди. У неё есть брат, и вместе они осуществили весьма ловкое дельце. Я случайно узнал, где они собрались провести Рождество. И вот, благодаря любезности мистера Энджикота, с которым я по счастью знаком, Мне тоже удалось попасть в число гостей. Однако, когда молодая леди узнала о моём приезде, она чрезвычайно встревожилась. Она умна и поняла, что я охочусь за рубином. Ей требовалось немедленно спрятать его в надёжном месте. А теперь догадайтесь, куда она его спрятала. Вот именно в пудинг с изумбом. Она, как и все, принимала участие в замесе пудингов и опустила камень в ту форму, которая отличалась от остальных.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 Полагаю, и сестра его отправилась вместе с ним. Эвелин вскочила с криком, глядя на Пуарова все глаза. А ещё я полагаю, что они больше не вернутся. Оскару Леверингу долго удавалось выходить сухим из воды. Теперь этому конец. Возможно, ещё какое-то время они с сестрой и продолжат свою деятельность за границей, сменив имена, разумеется. Я и ввёл его в соблазн, и в то же время напугал нынешним утром.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 Молодёжь последовала за ним. Однако, стоило им выйти за дверь, и все в один голос ахнули. От былой трагедии не осталось и следа. Повсюду лежал мягкий, нетронутый снег. "Вот это да", проговорил Эрик, медленно опускаясь на ступеньку. "Приснилось нам всё, что ли? Поистине необыкновенно", отозвался месье Пуаро. "Тайны исчезнувшего тела". В его глазах вспыхнули озорные огоньки. Джейна,хваченная внезапным подозрением, подступила к нему. Вы все по уро, вы же не у вас же. Так значит, вы дурачили нас всё это время? О, я уверена, что это вы. Верно, дети мои. Видите ли, мне стало известно ваш маленький заговор, и я в ответ устроил собственную маленькую инсценировку. А вот и мадмоазель Нэнси, надеюсь, целая и невредима после своего блестящего выхода в этой комедии.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 Они до сих пор вне доумения, как я вижу. Так вот, дети мои, я пришёл к мадмуазель Нэнси, сообщил ей, что раскрыл ваш маленький заговор и спросил у неё, не согласится ли она исполнить роль в моей постановке. Она проделала всё очень ловко. Вначале по её просьбе мистер Леверинг приготовил ей чашку чая, затем она устроила так, чтобы именно он оставил следы на снегу.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 По шарте в моём левом кармане, мадмозель. Джейн нетерпеливо запустила руку к нему в карман и вытащила её с победным криком, подняв высоко над головой великолепный тёмно-красный рубин. "Видите ли, пояснил Поро, тот другой рубин был просто стразом, копией, которую я привёз с собой из Лондона". "Ну разве не хитрец?" в восторге воскликнула Джейн. "Вы нам не сказали об одном", внезапно вмешался Джонни. Как вы узнали о нашем розыгрыше? Это Нэнси вам проболталась. Пуаро отрицательно покачал головой. Тогда как же? Такая у меня работа видеть, что к чему, произнёс мисье Пуаро, глядя с лёгкой улыбкой на Эвелин Ховард и Роджера Эндикота, вместе удалявшихся по дорожке. Да, но всё-таки скажите, ну, пожалуйста, милый мисье Пуаро, прошу вас, скажите нам, Ебос со всех сторон окружили любопытные, нетерпеливые лица. Вы в самом деле хотите, чтобы я раскрыл для вас эту тайну? Да! Боюсь, что не смогу. Ну почему? По правде говоря, вы будете слишком разочарованы. О, ну скажите, откуда вы узнали? Ну, видите ли, я сидел в библиотеке. И что? «А вы обсуждали свой план как раз под ее окном. Оно было настиж открыто». «И все?» — возмутился Эрик. «Так просто?» «Не правда ли?» — с улыбкой отозвался Пуаро. «Во всяком случае, теперь нам известно все», — удовлетворенно заключила Джейн. «В самом деле?» — пробормотал про себя Пуаро, направляясь к дому. «Мне, к примеру, нет. Хотя именно моя работа — видеть, что к чему». И, вероятно, уже в 20-й раз он вытащил из кармана замусоленный клочок бумаги. "Не ешьте никакого пудинга с изюмом". Мосье Пуарос неодобрением покачал головой. В этот момент, у самых своих ног, он услышал странное пыхтение. Глянув вниз, он обнаружил юное создание в цветном ситцевом платьице. В левой руке у неё был совок, а в правой щётка. "А вы кем будете, дитя моё?" поинтересовался он.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 Повариха, такую как я, и слушать бы не стало. И тогда я решила написать вам предупреждение в записке и положить её в прихожей на поднос для писем, чтобы мистер Грейвс отнёс её вам. Энни остановилась, переводя дух. Поро серьёзно разглядывал её пару секунд. Вы читаете слишком много дешёвых книжек, Энни, произнёс он наконец. Но у вас доброе сердце и светлая головка. Когда я вернусь в Лондон, то пошлю вам превосходную книгу по домоводству, а также жития святых и ещё один труд, касающийся экономического положения женщины. Предоставив ей не дальше похтеть над своим занятием, он повернулся и пошёл через прихожую. Повороном намеревался зайти в библиотеку, но сквозь приоткрытую дверь заметил две склонившихся близко головы, белокурую и тёмную. Это заставило его помедлить. Внезапно чьи-то руки обвили его шею. «Если будете стоять под омелой!» — послышался голос Джейн. «И я тоже!» — заявила Нэнси. Месье Пуаро был рад. Глубоко, по-настоящему рад. Агата Акристи. Приключения на Рождество. Рассказ читал Олег Булдаков.